Пип Селескин, прошедшийся в паре танцев с племянницей, нынче одиноко стоял у стены и обильно потел. Ужасно хотелось пить, однако сделать несколько шагов в толпу, чтобы взять бокал с поднос разносящих напитки и закуски слуг, мастер робел. Сейчас он, несмотря на полноту, обычно двигавшийся легко, казался себе огромным и неуклюжим. «Обязательно толкнет кого-нибудь, или на ногу, упаси пресветлая, наступит герцогини никакой. Ванилька и Персиана отца не забывали. Подскакивали иногда, чтобы прощебетать что-то непонятное, но весёлое, поцеловать в нос или похвастаться количеством приглашений на танцы. Он смотрел на них, красивых, разрумянившихся, в богатых платьях и изящных туфельках, со щемящим сердцем, отчаянно жалея, что Аглая не видит дочерей. Столько лет прошло. Пип уже давно смирился с ее смертью и при мыслях о жене ощущал теплую печаль в сердце. И вот сейчас, подишь ты, чувствовал пустоту рядом. Кому охота быть одиноким вдовцом в людской толпе, да еще на чужой свадьбе? — Кого я вижу? Мастер Пип не иначе! — раздался рядом с ним незнакомый голос, отвлекая от грустных размышлений. Повар поднял взгляд и онемел. Перед ним стояла Тусианна Сузон, та самая рептилия, что делала свадебную прическу его ванильке. Горничная со своей прямой спиной, длинной шеей и изящными плечами, сейчас не скрытыми платьем прислуги, а наоборот обнаженными и украшенными дорогой пелериной, выглядела не такой суровой, как раньше, но не менее опасной. «Отчего вы грустите, мастер Пип? Поинтересовалась она, легко снимая с подноса проходящего мимо разносчика два бокала с розовым горакинским и один подавая собеседнику. «Все ваши девочки удачно пристроены, у младшей полно детишек, старшенькая тоже скоро вас обрадует, ну а после и наша Бруни родит лассури и наследного принца». Пипа удивленно посмотрел на нее. «Сильная племяшка, всего второй день во дворце, а местные уже называют ее нашей Бруни». Звучащий все это время минуэт вдруг захлебнулся, будто весь оркестр дружно подавился одной рыбьей косточкой. Заигравшую следом музыку, повар затруднился бы отнести к какому-либо жанру. «Выпейте, мастер!» — как-то открыто улыбнулась Тусианна. «Сегодня день радости, а не печали. Она, видимо, тоже ощущала себя иначе. Дорогое платье...» Не с плеча госпожи Рю Филанель, а пошитая на собственные заработанные средства. Свободное время до утра, полученное от хозяйки в награду за удавшуюся авантюру с выстрелом. Делали лицо первой горничной моложе и тоньше, стерев деловитое и строгое выражение. Стоящая рядом с Селескиным женщина лукаво блестела глазами, белозуба улыбалась и чуть переступала с ноги на ногу, явно желая танцевать. Странная музыка замолкла, и из толпы раздались восторженные вскрики и хлопки. Оркестр, пошедший в разнос, окончательно позабыв о куртуазности, заиграл Бранли. «А что, мастер Пип?» — поинтересовалась горничная, допивая свое вино и ставя бокал на проплывающий мимо в руках слуги поднос. нос. мне, вы в юности не были столь представительны и любили танцевать, а?» Мастер хотел было ответить, да пересохло от волнения горло. Давно женщины не смотрели на него с выражением «таким, таким». Крякнув, он вылил в себя вино, отдал бокал служки и повернулся к госпоже Сузон. — Пригласить позвольте, — сказал хриплым голосом. Тусянна сверкнула на него глазами. Спустя пару минут повар и горничная отплясывали в середине зала — позабыв о герцогинях, которым можно было отдавить ноги.